Глава 20 Правитель Фриденвелта. Чтобы успокоить сердце, рвущееся в клочья каждый раз, как только я допускал малейшую мысль о Даире, поспешил к себе в кабинет, стремясь погрузиться в дела, которых порядком накопилось за время моего отсутствия. Они только того и ждали, затянув меня с головой похлеще болотной трясины. Я перебирал доклады подчиненных, выбирая наиболее важные. Отчёты советника по торговым делам рассказали мне, что Айо Санрия втрое подняла цены на поставку зерна и вин. И это как раз когда у нас случился неурожай зерновых, и запасы достигли критического уровня. Что ж, ожидаемо после того, как я обошёлся с Георгом и Ваэллой, только как я это объясню народу? Объяснениями людей не накормить, придётся договариваться или воскребать казну. Вдобавок, в долине вулканов произошло мощнейшее за последние сто лет извержение. Защитные артефакты, которые давно никто не обновлял, не справились. Пепел и магма уничтожили большую часть росших там виноградников. Отец, отец, не на том ты экономил. Лучше бы думал не о модных хайосанрийских нарядах, а о том, как сберечь свои земли. Гансо! «Министра природных ресурсов и погоды ко мне». Через несколько минут в кабинете появился Алонсо Бесквелли, низенький вертлявый маг неопределенного возраста, в обязанности которого входило следить за всеми опасными явлениями нашей суровой страны. «Вызывали ваше всемогущество?» Я молча подвинул к нему доклад. Погодник просмотрел его краснее, бледнее, задыхаясь от негодования. «Мое министерство заранее это предсказывало, но всем было плевать. Все занимались войной и не весь чем». Тряс он кудлатой бородой с искренним негодованием. Его тело дергалось точно на шарнирах, а маленькие кулаки нервно сжимались и разжимались. «К счастью, никто не погиб. Я осмелился организовать эвакуацию населения, но окрестности вулкана превратились в камень, усыпанную пеплом равнину». Жилье уничтожено, да и расти там в ближайшие годы ничего не будет. Он глядел на меня сукаризной и одновременно как-то обреченно, словно ожидая кары. «Вы поступили правильно, Бесквелли. Мне жаль, что я не смог предотвратить это бедствие. Тяжело вздохнул я. Война закончилась, но не бедствие, что сыплются на головы Фриденвеллсов. «Распорядитесь выделить этим людям земли, сходные с теми, что были утрачены. Если среди них есть виноградары, они должны продолжить заниматься тем, что умеют лучше всего». «Благодарю, ваше всемогущество», — яро поклонился погодник и замялся. «Ваше всемогущество. Я ведь там лично побывал после катастрофы». Я слушал его с интересом, и он решился продолжить. Потратил целых три дня и осмотрел все артефакты. Мой вывод их повредили намеренно. Что? Монолитные каменные стелы, установленные основателями рода Валлор, по-прежнему на своих местах. Но халлы в их навершиях растрескались, не выдержав нагрузки. Это были хорошие халлы. Они бы проработали еще не один год, но... Маг развел руками. Нужно выяснить, кто это сделал. Да это и так ясно. Мятежник понял, что обречен испортил артефакты. А обнаружилось его вредительство только сейчас. Никто и подумать не мог, что в здравом уме кто-то способен на такое. Сомнений нет, это Гарлиф. Сам вздух давно, а вонь до сих пор приходится выветривать. Я злился все больше, понимая, что победа в войне – это лишь малая часть. Восстанавливать благополучие Фриденвелта придется еще долго. Отрядив людей для проверки всех защитных сооружений Фриденвелта, не прогадал. Без вмешательства предателя не обошлось нигде. Особенно он постарался вывести из строя Стеллы на границе с ледяными пустошами на Ордох и на всем протяжении Фриденвелтских болот. Пытался побольнее укусить напоследок. Ледяные ветры, грядущие зимой, уничтожили бы наши и без того не слишком многочисленные пастбища релений и места обитания редких и ценных животных на севере. Но опасность, что представляют болотные твари, отдельная история. Я этого хлебнул с лихвой. Если и дальше так дело пойдет, следующий год грозил моему народу как минимум голодом. Добыча халов шла полным ходом, да только теперь я едва мог выделить пятую часть для торговли. Остальные потребуется пустить на обновление испорченных защитных стел. Новые накопители следует делать только из розовых халов. Решил я и подписал указ об организации пунктов подзарядки, куда каждый макс потенциалом от среднего и выше должен был являться раз в месяц и заряжать обычные халы. Такие же пункты я приказал организовать на каждом таможенно-пропускном пункте и сделать процедуру обязательной на въезде и выезде из страны. А если анрейские торговцы высасывают из нас соки? Попьем в ответ их кровушки. Сотрудничество с радримом в свете происходящего казалось все более выгодным. Для начала я решил отправить в тенидар несколько магов с большим потенциалом, которые, вернувшись после адаптационного периода, смогут пустить все накопленные силы на отладку новой защиты. Себя тоже не обошел стороной. С момента возвращения магия меня переполняла, поэтому я посетил самые проблемные точки и сделал розовыми свежеустановленные на стелы халы. Несколько дней я провел на болотах, обсуждая дальнейшие планы с тамошними главами муниципалитетов. Вернулся забрызганный грязью, злой и усталый, Мечтая о сытном обеде, горячей ванне и мягкой кровати. Сегодня точно усну без сновидений. Но моим мечтам о спокойном вечере не суждено было сбыться. «Ваше всемогущество! Ваше всемогущество!» Догнал меня в коридоре Ганса. «Постойте!» «Если ты сейчас снова скажешь, что мне нужно переложить часть обязанностей на плечи советников...» «Вашество!» «Это по поводу ирантийского посла», — семенил за мной следом секретарь. «Что с послом?» Я резко остановился, и парень едва не врезался мне в спину. Абиру Ехри вчера вернулся во Фриденвелд с новостями от Шада. Он хочет вас увидеть, и советники не рекомендуют откладывать этот визит», — мягко доложил Ганса. «Я напрягся, вспоминая, какое сегодня число». «Неужели с нашего последнего разговора с Джамалом Акрамом прошло уже целых две декады?» «И ведь точно. За делами время пролетело незаметно». «Верно. Распорядись подготовить тронный зал для аудиенции и пригласи посла на ужин. Пусть накроют нам в малой столовой. Да напомни поварам и управляющему, что принимаем ирантийца, пусть растараются» ирантицы уважали всяческое проявление щедрости и достатка. Нельзя было ударить в грязь лицом. Понял. И еще меня просили передать, что портал готов к запуску. Сегодня после полудня ожидаем радримцев. Отличные новости. Прикажи подготовить для них комнаты и все необходимое. Они как можно скорее должны приступить к работе. В идеале уже завтра. Понял. А расторопный Ганса тотчас убежал. Уверенный в том, что секретарь за всем проследит, я вошел в кабинет и принялся разбирать бумаги, стопка которых росла быстрее, чем плесень на стенах болотной хижины. За час до аудиенции я отложил документы и принялся приводить себя в порядок. Ирантийского посла требовалось встретить во всеоружии. Мой новый коммердинер Эрик, заменивший гардероб мейстера, оказался удивительно незаметным парнем. Обладая внушительными габаритами и статью бойца, Эрик мог становиться практически невидимым. Он всегда являлся по первому зову, не был навязчив, мгновенно разобрался в моих вкусах и потребностях, а главное, навел порядок в гардеробной. Так что больше никаких розочек в неположенных местах. Вот и на этот раз Эрик не только заранее подготовил мне одежду подходящую случаю, но и распорядился насчет перекуса. Весьма уместно. Обед я благополучно пропустил, а встречать посла могучим урчанием в брюхе неприлично. Отпустив Камердинера, с наслаждением принялся за еду. Но стоило остаться одному, и мысли тут же вернулись к Даире. Вот бы увидеть ирис хоть одним глазком. Сам я пока не могу навещать Радрим. Но можно ведь пригласить ее в гости вместе с Ридрихом? Положим, приглашу, и что? — Как я стану смиренно любоваться на свою даире рядом с другим мужчиной? Нет, не смогу. Эта мысль напрочь отбила весь аппетит. Графин с вином разлетелся вдребезги дребезги, ударившись о стену. Обхватив голову руками, я глубоко задышал. Ощущение зияющей пустоты в грудной клетке мучило меня, и я не мог его ничем заполнить. Раздался тихий стук в дверь. «Ваше всемогущество!» Эрик окинул взглядом комнату, заметил разлитое вино, но ничего не сказал. «Да, аудиенции осталось 10 минут», — напомнил он и, поклонившись, ретировался. «Я принялся одеваться. Сам факт необходимости наряжаться меня раздражал. Хотя надо отдать должное Эрику, светло-серый комплект выглядел максимально просто и одновременно роскошно. Когда я вышел в гостиную, секретарь камердинер уже ждали». Эрик надел мне на плечи не спадающий до земли плащ, а Ганса с трепетом протянул на подушечке корону Долгое мгновение я любовался ничем не примечательным куском тусклого металла. По всей окружности обруча вился грубоватый орнамент из роса единственной драгоценностью был крупной овальной формы хал над лбом, который поддерживали два вставших на дыбы дракона от короны веяло древностью, и странным образом это меня успокаивало. Венец Веллоров — единственное украшение, которое я был готов носить безропотно. Тщательно скрывая благоговение, водрузил корону на голову. Поправил плащ и переместился в тронный зал, экономя время. Как только устроился на сиденье, раздался зычный голос церемонимейстера, который без запинки произнес имя, и бесконечные регалии ирантийского посла. Прохвост Абир-Ехри, одетый с иголочки по последней моде, вошел величавым шагом и, остановившись на почтительном расстоянии, поклонился. Мужчина хитрый, изворотливый и весьма влиятельный. Ох, и немало он кровушки попил у Гарлифа по рассказам очевидцев. Но шат к нему прислушивается, поэтому я отправил именно его секретным пакетом документов, в котором содержалось одно взаимовыгодное предложение. Обменявшись витиеватыми приветствиями и церемониальными фразами, мы перебрались в мой кабинет, где и обсудили детали будущей поездки на смотрины, а также договоренности по поводу нового типа транспорта. «Шаду очень понравилось ваше предложение», — улыбался Ехри одними губами, «оснастив с вашей помощью свой знаменитый флот» он сможет рассчитывать на превосходство в Солнечном море. Я рад, что цена устроила Шада. Взамен Фриденвелд получал множество различных преференций на торговлю в Ирантии, но главное, нам возвращали территории с выходом к Солнечному морю, которые были утрачены во времена правления Гарлифа. Те самые, на которые претендовала Айо Санрия. Шад же предпочитал иметь на границе надежного союзника. «Дело осталось за малым. Дождаться обещанных Ридрихом Роном призывателей. Хорошо, что они должны прибыть сегодня. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, я решил познакомить их с послом». «Останьтесь на ужин, уважаемый Абир. Не как должностное лицо, но как друг», — предложил я после аудиенции. Глаза Ехри довольно заблестели, когда он благодарно поклонился. «Ужин состоится через час». Для вас уже подготовили гостевые покои, можете отдохнуть там или прогуляйтесь по саду. Садовник утверждает, что синьолы, которые Шат подарил нам в прошлом году, отлично прижились и уже плодоносят. — С удовольствием отужинаю с вами, ваше всемогущество, и не откажусь полюбоваться на синьолы. Абир Ехри щедро осыпал меня любезностями, нахваливая за гостеприимство. Прощаясь, мы вместе вышли в главный коридор, откуда можно было попасть в любую часть дворца, и напоролись на процессию. Две фигуры, закутанные в длинные до самого пола белые плащи из едва заметно мерцающей в солнечных лучах белой ткани, в сопровождении магов и гвардейцев, направлялись в сторону гостевого крыла. Лица гостей скрывали глубоко надвинутые капюшоны, но было понятно, что это парень и девушка. Одна фигура повыше с плечами пошире, а вторая тоненькая и изящная, девичья. Несложно было догадаться, это те самые призыватели-родримцы, которых я так ждал. Он сын мятежника, тот самый Руфус Маклюс. Но кто же она? В груди ёкнуло, но я решил, что выдаю желаемое за действительное. «Ваше всемогущество?» Ганса, покосившись на посла, сообщил, не называя имен. «Наши гости из Раадрима». Процессия остановилась, и парень учтиво поклонился, а девушка с небольшим запозданием присела в изящном реверансе. Всего лишь на миг из-под длинного плаща выглянула, обутая в белую туфельку без каблука, ножка. «О, Арисандра, неужели вам удалось восстановить сообщение с радримом Искренне удивился Ехри. Я только загадочно улыбнулся. Мы никогда не делали тайны из существования портала. И в былые времена самые почетные намирные гости удостаивались чести отдыхать на побережьях Солнечного моря. «Добро пожаловать во Фриденвелд, господа!» Я чуть склонил голову, не отрывая взгляда от незнакомки. «Как прошел переход?» «Все хорошо, ваше всемогущество. Благодарим за теплый прием», — ответил за всех Руфус, снова кланяясь. В том, что все хорошо, я и не сомневался. В спокойствие лекари говорило о многом. Задавая вопрос, я просто надеялся услышать голос девушки, но она промолчала. «Довольно». Разозлился сам на себя и, не поддаваясь соблазну спросить что-нибудь еще, просто пригласил гостей на ужин. Новый поклон и еще один реверанс. Процессия двинулась дальше. Признаться, я с трудом оторвал взгляд от удаляющейся женской фигуры. Она или нет? Рост как у ирис да и походка как будто бы ее. Сердце заходилось от предвкушения встречи, но я боялся, что питаю ложные надежды. Стоп, хватит об этом думать. «Хитрая ткань». Эти плащи полностью скрывают ауру, — констатировал посул, о котором я напрочь забыл. Теперь еще любопытнее, кто под ними прячется. В Радриме теперь так принято ходить? Что вас удивляет, Абир? Ирантийские девушки ведь тоже закрывают лица, насколько мне известно, — заметил я. Но глаза при этом открыто смотрят на мир, — парировал Ехри. «Уверен, леди покажет нам лицо за ужином». Решил не вступать в дальнейшую полемику я. «Как хорошо, что я приглашен. Иначе я умер бы от любопытства еще до ужина. Или попытался бы ее выкрасть». Абир Ехри повернулся к окну, щуре по Фокси и хитрющие глаза. «Теперь понимаю, зачем орантики скрывают фигуру и лица до замужества. Есть в этом что-то...» Усмехнулся я, понимающий. «Конечно», — оживился посол. «Это ведь такая интрига. Тогда так же дурнушка сможет легко найти жениха, если правильно себя сможет подать». «Это если глаза достаточно выразительные». «И если за ней дают достойное приданное», — заразительно расхохотался посол.